Глава шестая Проходит ряд лет тихих монастырских трудов, и Брянчининов снова попадает на вид государя. Сделать это решился московский митрополит Филарет Дроздов, которому, конечно, небезызвестно было, что император Николай Павлович не хотел выпускать Бринчининова в отставку. Напомнить теперь о нем значило привести на память государю всю историю, и он мог спросить, кто и когда выпустил Бринчининова, но Филарет все-таки вывел Бринчининова, приспособленного совсем не к тем целям, к которым его тщательно приготовляло Петербургское инженерное училище. Спустя лет десять, в продолжении которых Император Николай Павлович не вспоминал о Бринчининове и Чекачеве Государь в одну из своих побывок в Москве посетил митрополита Филарета и выражал неудовольствие по поводу событий, свидетельствовавших о большой распущенности в жизни монахов. На самом деле разговор в этом роде происходил в Петербурге, а не в Москве. Примечание автора. Митрополит не возражал. Но сказал, что есть теперь прекрасный игумен, настоящий монах, на которого можно положиться, и с ним можно будет многое почистить и исправить в монастырях. Кто этот редкий человек? – спросил государь Игнатий Бринчининов. Бринчининов, я помню одного Бринчининова в инженерном училище. Это тот вот самый и есть. Разве он пошел в монахи? Он уже игумен. Да, я помню, он и в училище еще отличался набожностью и прекрасным поведением. Я очень рад, что он нашел свое призвание. И, может быть, полезным для управы с монахами они невозможны. Отец Игнатий уже привел несколько монастырей в отличный порядок. — В таком разе, если он у вас уже привел в порядок то я попрошу вас теперь дать его мне, чтобы он мне почистил хоть немножко мою петербургскую Сергиевскую пустынь. Там монахи ведут себя так дурно, что подают огромный соблазн. Воля вашего величества будет исполнена, и я твердо надеюсь, что Игнатий Бринчининов окажется полезным всюду, куда вам угодно будет его назначить. Очень рад, но жалею, что он один такой, один в поле не воин». — С ним есть его друг, такой же строгий монах Чихачев. — Ба, Чихачев! Это из той же семьи, мой кадет. — Точно так, Ваше Величество. — Ну, так прошу перевести их вместе. Брянчанинов приехал Игумином в Сергиевскую пустынь и привез с собой друга своего Чихачева, который был с этой поры его помощником, И оба они начали чистить и подтягивать сергиевских монахов, жизнь которых в то время действительно представляла большой соблазн, легендарные сказания о коем и до сей поры увеселяют любителей этого жанра.